Глава восьмая. Предатель. Крепи прочнее. Двойным узлом. Командовал демон бригады пятнадцатых, когда они стягивали веревками очередную трубу, собранную для котла. Не обычного котла, в котором варят обед в печи, а генерирующего для теплоэнергостанции, махины с трехэтажный дом, в который ежеминутно тысячи тонн воды должны превращаться в пар высокого давления. Затем этот водяной пар с температурой в пятьсот градусов способный целиком сварить человека за секунды, подавался на 15-метровый генератор. Работа спорилась, в конце концов, благодаря наномашинам они были сильнее и выносливее обычных людей. Старший мастер одобрительно смотрел, как они без помощи экрана поднимают многотонную конструкцию и крепят ее болтами. По-хорошему, это должна была быть цельная 40-метровая труба, Изогнутые в виде гармошки. Но голь на выдумке хитрай и они собрали ее из того, что было. Отлично, теперь медленно опускаем. Основная работа демона уже была закончена. Самым сложным оказался сбор коленчатой трубы, теплоцентрали. Но, в общем, все было почти готово. За секунду до катастрофы он почувствовал своим обостренным восприятием, что веревка сейчас лопнет. «Опускай! Держите ее снизу!» Рывок. Он прыгает в котел, но ловкости недостаточно. Нога неудачно подворачивается, а где-то сверху с громким треском лопается веревка толщиной в руку. Силач! Демон, безусловно, не в состоянии удержать такую махину, даже будь он голиафом. Не смог бы, но это и не нужно. Он толкает трубу, вставляя ее в паз так, чтобы конец крепления вышел в вырезанную для него дырку, а основание встало на платформу. Труба скрипит, оседая, но удерживается. «Вы что делаете, собачьи дети?» кричит на пятнадцатых Маркус, где-то высоко над котлом. «Крепите немедленно! Демон! Как там труба?» «Жить буду, спасибо, что спросил» ответил каннибал, глядя на то, как под собственным весом деформируется сгиб трубы. Нужно ее закрепить побыстрее, иначе сломается. А то я без тебя не знаю. Старший мастер, не дожидаясь помощников, берет рюкзак с крепежными болтами и забирается внутрь. Каждый болт длиной в полметра и диаметром в пять сантиметров. Для крепления особо тяжелых агрегатов весит по пять килограммов. За что демону нравился мастер, так это за полную самоотверженность в работе. Он был вредным, придирчивым, крикливым. Но все это компенсировалось высочайшим уровнем компетентности и преданности дела. За 30 секунд, буквально в падении, Маркус умудрился поставить на свои места с десяток основных болтов. Труба еще чуть-чуть просела и остановилась. «Держи!» Скомандовал старший мастер, протягивая демону гаечный ключ, больше напоминающий лом с пазом. «Я гайки держу, а ты закручивай!» «Понял! Поехали!» Пока к ним спускались низкоуровневые и помощники, они умудрились закрепить трубу двумя десятками болтов достаточно надежно, чтобы она держалась, но недостаточно, по мнению Маркуса. Пока демон поднимался по лестнице вверх, он слушал, как мастер ругает подчиненных, заставляя ставить по 8 болтов на каждом стыке. «Как дела?» – подал ему руку Лекс, когда он выбрался из котла на платформу. «Через неделю закончим». Каннибал напряг восприятия, оглядывая получающуюся конструкцию. «Край через восемь дней. Зато надежно работать будет лет 50. «Не будет», – равнодушно заметил Светоч, – «максимум полгода». «Да нет, я же говорю, все надежно», – возразил демон, оглядываясь. «Не в этом дело», – сказал Лекс, направляясь к выходу. Каннибал пошел за ним. «Я проверил запасов угля, и газа в хранилище хватит на полгода. Потом станция просто прекратит свою работу». «Но где-то же они должны быть, эти запасы?» «Да, вот только я не знаю где». Говорят, есть библиотека на окраине города, там должны быть книги по природопользованию. Составишь мне компанию? Ну, если Маркус будет не против. На секунду задумался он, с одной стороны, его наставником был Лекс, с другой, старшему мастеру требовалась помощь. Давай я отпрошусь и пойдем? Хорошо, только быстро, кивнул Светыч. Мы тебя будем ждать у дороги. Прямо-таки мы, а кто еще пойдет? Заинтересованно спросил демон. «Подходи, там и увидишь», — загадочно улыбнулся Лекс. «Жду тебя через пять минут». Демон, кивнув, вернулся к котлу как раз вовремя, чтобы подать руку поднимающемуся Маркусу. «Отлично, с этим закончили», — сказал тот довольно. «Теперь нужно перебрать турбину генератора, чтобы удостовериться, что пар не разнесет ее». «Мне нужно отлучиться на полдня». Виновато сказал демон. «Лексу нужна помощь в поиске данных, связанных с добычей и доставкой сырья для ТЭЦ». «И что теперь? Мне отдавать лучшего второго мастера, чтобы он в книжках ковырялся?» — гневно спросил Маркус, а потом задумался. «У меня там паренек один сидит без дела, Тоха. Он начинающий светоч. Только недавно сороковой взял, даже не вкачивал ничего, кроме управления и связи». В общем, будешь в библиотеке, пошли его обратно. С ним мы быстрее управимся. Неохотно водолон, а затем добавил. Оно, чтоб не больше дня гулял. Мне помощь твоя нужна. Хорошо, старший мастер. Улыбнулся демон и побежал к выходу. Нога уже встала на место и совсем не болела, совершенно не мешая. Рывок. Активировал он навык просто так, чтобы не терять времени. Переносясь за одно мгновение на полсотни метров, Он еще раз похвалил себя, маленького и глупого, за то, что взял столь полезный навык. Впрочем, каннибала он взял тоже совсем не просто так. «Ну, наконец-то! Долго же тебя ждать пришлось!» Наигранно возмутился Лекс. Рядом с ним возышался Джек, а вот остальные были абсолютно незнакомы. Пара пятнадцатых и штук семь десятых уровней. «А где Жанна и Ксю?» поинтересовался демон у Светоча. «Смотри-ка, он по женскому обществу соскучился», усмехнулся тот злорадно. «Все, ушла от тебя, Жанна, нечего было ночевать в цеху». «Не пугай парня», оборвал его Джек, «все в порядке, просто девушки ушли за припасами, магазины обшарить мелких, пособирать в куче, вернуться раньше нас». «Она изменилась», кивнул Светоч. Стал на удивление спокойный и в руках себя держит, хотя потребности почти под семьдесят процентов. «Говори уж открыто, хочет секса», — спокойно сказал демон. «Мы договорились оба подождать до вечера. У меня тоже уже больше 60. «О, как! Значит, нашли друг друга», — одобрительно кивнул Голиаф. «Это хорошо». «И мужчина, оказавшийся в одиночестве, стали обсуждать женщин», — усмехнулся Лекс. «Говорят, самая популярная тема была в мужском обществе до того, как...» «Почему же в одиночестве?» Демон показал на несколько низкоуровневых. «Вот же они!» «Они не технократы, а скорее животные!» Начал было светоч, но тут же получил подзатыльник от Джека. «Ты сейчас как человек заговорил!» «Нахмурился гигант. Ещё зомби их назови!» «Ну, это был бы явный перебор даже для меня!» ответил светоч потирая затылок но в общем это недалеко от истины точно пришебу сейчас строго сказал голиаф да ладно тебе у самого меньше сотни инты пробурчал светоч уворачиваясь от очередного удара в конце концов не неважно как друг друга называть мы уже два разных вида и что будет дальше не очень понятно прежде чем думать о том что будет дальше «Надо сначала решить текущие проблемы», – осторожно заметил демон. «Может, в процессе их решения мы и сможем договориться, если перестанем ставить вопрос ребром или мы, или они». «Нет», – отрезал Светоч. «Для этого надо сначала что-то сделать с низкоуровневыми, иначе они будут нападать на людей, люди будут нападать на нас, и цикл не разомкнется. Сами мы убивать своих братьев, естественно, не станем» так что нужно взять их под контроль». «Ого, то есть твое одобрение меня как светоча и наставничество – это дорога к миру с людьми?» – улыбнулся Книбал. «Вот уж не думал». «Не зубаскаль», – отмахнулся Лекс. «Идея именно в том, хоть придумал ее и не я, а Цезарь, взять под контроль всех мелких, согнать в центр, а потом попытаться выйти на переговоры». «Ага». «Только нужно еще выжить для того, чтобы поговорить», — заметил демон. «А для этого нужно быть как минимум Голиафом, Бессмертным, а лучше Вечным Титаном». «Да, и инто имеет сотни-три, в общем, не родилось еще таких героев у нас». За рядами заснеженных домов впереди послышались автоматные очереди. Звуки эхом расходились по опустевшему городу. Низкоуровневые встрепенулись, поводя головами в направлении звука. Но, выбежав за здание, они не увидели большой толпы или БТРов. Просто в библиотеке шла какая-то небольшая заварушка. «Смотри-ка, человек в одиночку попер свою библиотеку», — хмыкнул Лекс, переходя на быстрый шаг. «Я бы понял, еще есть ли в продуктовый, а то в библиотеку». «Что-то не так», — бросил демон, приглядываясь. Он быстро пробежал руками по телу, внезапно осознав, что ни одел ни бронежилета, ни разгруза, и даже автомата оставил на ТЭЦ. «Я, блин, без снаряги?» А «Ну, значит, не лезь вперед», — прогромыхал Голиаф. «А вообще не волнуйся, смотри, какая толпа его окружает. Нам минут десять надо, чтобы дойти. Они его за это время разделают под орех, каким бы супербойцом он ни был». «А он там не один», — сказал Лекс минут спустя, внимательно глядя на здание. «Я едва достаю до здания связи, но демон прав, там явно что-то не так. Кажется, одни технократы при поддержке человека и какой-то твари сражаются с другими, и вполне успешно». «Ты бредишь», — нахмурился Джек, — «такого не может быть». «То, что мы такого никогда не видели, не значит, что такого не может быть». Лекс прищурился. «Я не могу быстро бежать и одновременно вещать песнь». Поэтому буду работать усилением, а вы прикройте. С этими словами он как будто погрузился в транс. Джек взял его на руки. Пойдем-ка побыстрее, нам еще полкилометра топать, а у меня предчувствие отразительное, сказал каннибал, прикидывая не распределить ли навыки, пока есть возможность. В здании проходил бой, но он в корне отличался от вчерашнего. Побежали? Угу. Ну ты же знаешь. Бегу на меня так себя, тебе сейчас только в бой голому. Джек оглянулся на мастера. Да не волнуйся ты так, я все сделаю. Бежать по колено в снегу получалось не намного быстрее, чем просто идти. Демон потянулся сознанием в здание, поймав кого-то из первочей связью. Зрение помутилось, и он увидел мелкого пацана лет десяти, расстреливавшего в упор его братьев. По левую руку от мальчика стояла огромная зверюга, нечто среднее между медведем и тигром. Мастер мог поклясться, что ничего подобного он еще не встречал. А потом связь прервалась. «Ну как?» — спросил тяжело дыша Голиаф. «Что? Увидел?» «Бред какой-то! Там внутри парень со зверюгой». Демон помолчал, связь была в перезарядке. «Я такой не видал никогда. Большая она?» — спросил Джек озадачно. А то, мало ли, кого ты там не видел. Может, собака? — С тебя размером, может, даже побольше, — ответил каннибал спокойно. — Ого! Нет, собак таких не бывает, — расстроился Голиаф. — Не хотелось бы сражаться с такой тварью. Прибью ведь, а животное ни при чем. На крышу здания выскочили два человека и химера. Раздался оглушительный взрыв и пыль на несколько секунд закрыла библиотеку от взгляда. Затем ее отнесло ветром в сторону, и демон с ужасом понял, что почти все находившиеся в здании братья, включая новоиспеченного светоча, были погребены под грудой обломков. Крыша просела, частично обвалившись на землю. «А ну-ка, подержи», — сказал Джек, ставя отчухивающегося лекса рядом с демоном. Голиаф бросился вперед, следуя за остатками технократов, ползущих по стенам в тщетной попытке уничтожить врагов. Теперь было уже понятно, что это именно враги. Трое – женщины и два сражающихся на ее стороне технократа. Демону не хватало восприятия, чтобы дотянуться и рассмотреть их статусы, но те у них были. Они отчаянно отстреливались, и каннибал с невольным восхищением заметил, что у парня явно не первый уровень стрелка, и даже не второй. Почти каждый его выстрел попадал в голову. Женщина от него тоже не отставала. К тому времени, как Джек добежал до здания, у парня кончились патроны, и он кинулся к рюкзакам. Ну вот и все. Облегченно подумал демон за секунду до того, как в Голиафа прилетела граната. Мальчик каким-то образом видел то, что было скрыто за стенами. К счастью, Джек поймал гранату и одним движением вырвал запал, который взорвался у него в кулаке. Врубив силача, Голиаф запрыгнул на крышу. Он быстро оттеснил врагов по краям, с легкостью удерживая противников там, где сотни низкоуровневых оказались бессильны. Все должно было кончиться за считанные секунды, и демон уже вздохнул с облегчением, когда мальчик рыча бросился на спину Голиафа, вцепившись ему в шею когтями. Джек скинул хама вниз, но даже с такого расстояния было видно, что из его шеи льется кровь в том месте, где должен быть имплантат. Прикрыв шею рукой, Голиаф пропустил бросок химеры и камнем упал вниз с перекушенным горлом. «Вкруг!» — скомандовал приходящий в себя Светоч. «Сейчас я раздавлю их силой своего интеллекта». Демон вместе с низкоуровневыми сел у Ноклекса, и тот запел. Эта песня не была похожа ни на одну предыдущую. Казалось, что из него вытягивают все соки. Он видел глазами других, но сам оставался на месте. Передавал свои навыки нападающим, врубал для них рывки и усиления, координировал, и они побеждали. Вглядываясь в лица троих противников десятками глаз прислужников, он видел на них усталость, чувствовал сбитое сдавленное дыхание, ощущал запах пота. Враги почти сдались, оставалось не больше пяти минут, и они победят. Связь прервалась внезапно. Лекс выставил руки вперед, и братья встали перед ним живой стеной только для того, чтобы в следующее мгновение семеро из них погибло от одного единственного выстрела. Демон стоял совершенно обескураженный, а Светоч уже перенаправлял подопечных, отгораживаясь от артиллериста. «Демон, надо эту тварь живьем взять!» — крикнул Лекс. «С ним что-то сделали, но на нашей стороне он нам очень пригодится!» Парень как камикадзе бросился на Светоча, спустившись с крыши. Он то и дело прицеливался, но ему постоянно мешали. Решив не отставать, демон тоже бросился в рукопашную. Рывок, и он уже почти достает мальчика когтями. Легко сказать, взять живьем. Теперь, находясь всего в нескольких метрах, он смог четко рассмотреть статус парня. «Максим, артиллерист, хозяин, 64-й уровень, враждебен». Характеристики и навыки были скрыты, но и так понятно, что ловкости у парня предостаточно, как и силы. Да и интеллекта для хозяина было нужно минимум 200. «Живок!» Демон бросился парню на перерез когда тот попытался выскочить из окружения стянувшихся кольцом братьев и сестер. Хозяин, явно использовавший силача, кинул одного из десяток через голову и в этот момент открылся «Пробойник!» Лезвие вошло ему глубоко в бок, и парень, закричав, отпрыгнул назад. На него набросились сразу несколько технократов, контролируемых Лексом, все было кончено. Демон подошел ближе, чтобы в случае необходимости повязать парня, и в это мгновение раздался даже не выстрел, взрыв. Пятерых низкоуровневых просто превратило в кровавую кашу. А артиллерий, спокойно выскочивший из окружения, бросился на светоча. Демон не увидел, скорее почувствовал, как Лекс усиливает сам себя, вытягивая из окружающих те вычислительные мощности, которые обычно раздавал. Чувство было препротивнейшее, как будто не спал в течение нескольких суток. Зато на самом светочий эффект был виден невооруженным взглядом, он даже как будто подрос, движения стали более плавными и значительно более быстрыми и сокрушительными. Он начал быстрыми движениями теснить парня, отражая все его удары, Мастерства у Лекса не прибавилось, но с такой скоростью это было и не важно. Он просто угадывал все движения парня. А потом, улучив момент, Светоч удачно пнул противника и схватил его за голову. Глаза у обоих закатились, братья вокруг попадали. Демон с облегчением выдохнул, но тут же вдохнул обратно. К нему неслась по телам здоровенная тварь, откусившая голову. Джеку. Она была вся в кровавых ранах, но менее смертоносной от этого не стало. Каннибал пригнулся и отскочил в сторону, рассчитывая ударить ее в бок пробойником. Но через мгновение он сам уже лежал на земле, опрокинутый ударом, откинувшим его на добрые пять метров. Рывок, силач, он бьет химеру снизу, попадая по челюсти, но не успевает включить пробойник. Удар снова отбрасывает его. В глазах темнеет. Свет, где ты? Демон парит над солнцем, до которого, кажется, можно дотянуться рукой. Но это обманчивое ощущение. Да, свет их видит, но не греет, потому что он не всемогущ, потому что ему нужна рука помощи. Миллионы требуют его внимания, и они, Сахалинские, явно не в приоритете не после падения электростанции. Вздох обжигает легкие холодным воздухом. Черное небо украшено удивительно яркими звездами. Демон попытался пошевелиться, но острая боль разлилась по всему телу. Кажется, Химера сломала ему шею. По крайней мере, голову он повернуть не смог. «Сейчас ночь», — внезапно понял он, а сражение шло днем. Сколько же времени прошло! Сердце и легкие, к счастью, работали, но не похоже, что остальное тело было в состоянии двигаться. Он попытался оглядеться, скашивая глаза в стороны. Серые стены, снег и небо. А как же Лекс? Не мог же он бросить его здесь? «Лекс, ты здесь? Эй, кто-нибудь!» С трудом позвал демон но назов к нему лишь подошел низкоуровневый и наклонился, разглядывая. «Пошел вон», — сказал каннибал, но, увидев, диалоговое окно передумал. «Хотя, стой! Связь? Управление?» Вот он уже видит глазами брата, заставляет его обернуться и наблюдает ужасающую картину. Светоч лежит в окружении тел братьев. Кровь окрасила снег в алый цвет. Сколько времени шея будет зарастать? День, неделю? Нет, столько ждать он не может. Открыть навыки? Доступно. Очков навыков 15. Доступные навыки. Тренировка. Мастер 3. Стрелок 2. Рукопашник 2. Роговая броня. Связь 2. Ниндзя. Снайпер. Выбрать. Роговая броня. Принять. Регенерация 2. Принять. «Крепкий череп 2. Принять. Регенерация 3. Принять». «Ох, вашу же маму, как больно!» И осталось только семь навыков, а на четвертый уровень не хватит. Он не потерял сознание, поэтому чувствовал жуткую боль, когда позвонки начали вставать на место. А потом восстановился спиной мозг, и он в голос заорал от боли во всем теле. Похоже, химера не просто побила его, а еще и откусила значительный кусок. Ребра были сломанные, одно легкое заполнено кровью, но каким-то чудом он еще жил. Регенерация шла полным ходом, он чувствовал, как миллионы микроскопических наномашин движутся по его телу со скоростью крови. Они сращивались сосуды и ткани собирали по кусочкам, как пазл, кости. Растаскивали кровь по нуждающимся в ней клеткам, а он только и мог что лежать, пялись на великолепное звёздное небо. Через несколько часов начало светать, а младшие убежали куда-то, и он остался в одиночестве смотреть на светлеющее небо. Звёзды постепенно начали меркнуть, а черный постепенно сменялся ярко-голубым. Когда солнце встало из-за горизонта, он попробовал сесть, При свете солнца картина была еще чудовищней. Разрушения, оставленные четырьмя врагами, два из которых оказались технократами, были больше похожи на результат обстрела танком. Медленно поднявшись, демон неуверенной походкой подошел к трупу Лекса. На теле светоча не виднелась ни одной раны, и все равно можно было с легкостью констатировать смерть. Демон не знал, как это возможно. Лекс просто прекратил жить. Сердце остановилось, на машины не двигались. Мозг был мертв уже несколько часов. Вспомнив вчерашний бой он выругался. Значит, шестьдесят четвертый хозяин-артиллерист с рельсовой пушкой. А у него всего тридцатый. И чтобы стать тридцать первым, придется поглотить нано-машины у сотен павших низкоуровневых. «Или всего одного?» Он внимательно посмотрел на Лекса. «Извини, наставник, кажется, дальше я пойду, только переступив через твой труп». Демон аккуратно, почти нежно, повернул голову павшего святоча на бок и дотронулся до кнопки экстракции. «Питания на имплантате не было? Необходимо подать питание на имплантат?» Прикоснитесь указательным пальцем правой руки к эмблеме Медкорп на имплантате. Значит, извлечь удастся только 20%, как тогда в морге. Ну что же, пусть будет так. Извлечь? Наномашины медленно зашевелились в Терелекс, а потом потекли из имплантата прямо ему на руку. Тонкий ручеек черно-фиолетового песка впитывался кожей, А полоска опыта стремительно заполнялась, перетаскивая с одного уровня на другой. Поздравляем с получением уровня 40. Доступно очков характеристик 200, доступно навыков 19, доступно очков талантов 35.